Когда я очнулась, в глаза мне бил яркий солнечный свет, а лицо освежал тёплый летний ветер, несущий ароматы полей, над которыми недавно пролился дождь. Я узнала свою комнату и заплакала от радости, подумав, что всё произошедшее было кошмарным сном. Дядя Псалом, услышав мои всхлипывания, тут же появился в моей комнате, и я увидела, что его лоб прорезала глубокая морщина, которой раньше я не замечала. «Что же ты наделала, Фейн?» — спросил он так встревоженно и горестно, что я похолодела. «Куда ты ходила этой ночью? Я сбился с ног, пытаясь тебя отыскать. Страшная гроза бушевала всю ночь, а тебя нигде не было видно. Под утро тебя нашли в старой башне, ты была холодна, как лёд, и едва дышала. Всё лицо твоё было в крови, а на теле сплошные синяки». «Я ничего не помню, дядюшка», — пробормотала я, смутившись и испугавшись. Это всё проклятая нечисть. Её полно в старых дворцах и замках. Дядя обсалом сокрушённо качал головой. Она наверняка ты повстречала домового духа, и он заставил тебя плясать всю ночь, пока ты не упала замертво. Сколько раз я говорил тебе, чтобы почтительнее относилась к старым обычаям и жертвовала хранителю дворца хотя бы пару медиков. Эти существа памятливы как родственщики, и наверняка у местного домового имелся на тебя зуб. Как же тебе себя теперь на ноги поставить? Это всего-то обычное недомогание, дядя. Я попыталась улыбнуться. Скоро всё пройдёт. Пройдёт? Дядушка обсалом всплеснул руками. Посмотри на свои косы, Фейн. А что с моими косами? Я потянулась к волосам, отметив с досадой, что столь простое движение даётся мне с большим усилием. Да у тебя же полная голова в седины, воскликнул дядя, не скрывая своего огорчения. Я недоверчиво перекинула волосы на грудь, чтобы получше их рассмотреть, и впрямь рыжие пряди теперь перемежались совершенно седыми полосами, серебрившимися на солнце. Я с опаской перебирала их, не в силах поверить, что так изменилось, и думала, что всё-таки плохо представляла последствия своего решения. Но увы, Это было не самым плохим известием, и к вечеру этого дня и к утру следующего я так и не смогла подняться с постели. Ноги отказывались мне повиноваться. Дядушка сам смотрел их несколько раз и вновь раздразился огорчёнными вздохами. Все признаки указывали на то, что если я и смогу когда-либо встать, передвигаться без костылей у меня не получится. Как ни крепилась я, напоминая себе, что готова платить любую цену за ключ к тайнам господина Агаста, но, выслушав мнение опечаленного дяди Апсалома, разразилась горючими слезами и рыдала до той поры, пока не забылась с тревожным тяжелым сном. Проснулась я с криком. Мне привиделось, что подземный дух вновь утаскивает меня в свой колодец, но рассказать об этом я никому не могла, потому молча терла запястья, которые, как мне казалось, Всё ещё кровоточили. Весть о том, что племянница лекаря ночью повстречала домового, и тот заставил её танцевать, пока у неё не отнелись ноги, быстро разлетелась по всем углам. Жадные до чудес и страшных происшествий, толпились у дверей дядюшки, желая хоть одним глазком посмотреть на жертву жуткого колдовства. Слухи обрастали всё новыми подробностями, которые мне охотно пересказывал Харль, и вскоре я стала едва ли не главным предметом обсуждений среди горожан. Все сходились во мнении, что я сама виновата в своих несчастьях, поскольку часто бездельничала и слонялась по дворцу. Вот спала бы она ночью в своей постели, ничего плохого с ней бы не случилось, повторяли на разные лады тамельнцы, которым уже поднадоело мусолить байки о пленнике Демене и безумном герцоге. Возразить на это мне было нечего. Свою беду я выпросила у судьбы сама. «Сама госпожа Вейдена проведала меня, опасливо прикрывая лицо платком. Ей, видимо, казалось, что моя болезнь может оказаться заразной, но слишком уж манили ее тайны духов, чтобы не прийти». «Ты видела хранителя дворца, Фейн?» спросила она, глядя на меня со смесью ужаса и любопытства. «Каков он с собой? Правду ли, говорят, что у него крысиная голова?» Но я покачала головой, прикрыв глаза, словно от усталости, Всем любопытствующим я говорила, что ничего не помню. Колдовские штучки. Понимающие переговаривались между собой мои незваные гости и сами придумывали, что же я видела той ночью в разрушенной башне. Сам хранитель дворца играл для неё на своей дудочке из человеческой кости. Доносились до меня отголоски этих рассказей, а призраки с огненными глазами кружились вокруг, как стая воронья. В конце концов, даже господин Агаста справился о моем здоровье у дядюшки Абсалома и, по мнению дяди, всерьез опечалился, узнав, что я еще не скоро поднимусь на ноги. Его светлость сказал, что за злая ирония судьбы, дитя полей, лесов и вольного ветра заперто в клетку. Дядя пересказывал слова герцога, сморщив нос от возмущения. «Ох, Фейн, не будь ты сейчас больна, выпорол бы, безо всякой жалости!» «С чего бы это, господин Агаста, говорить о тебе всякие глупости? Самым отъявленным безумцам не стоит в подобных выражениях обсуждать незамужних девиц с их родственниками. Думаешь, я не знаю, зачем ты бродила ночью по дворцу? Я давно говорил, чтобы ты выбросила из головы свои глупейшие выдумки и глаз не смела поднимать на господина Агаста. Разве твой старый дядюшка был неправ, когда считал, что из этого не выйдет ничего хорошего?» я промолчала, отвернувшись, и до самого вечера смотрела в стену, смаргивая слёзы, непрерывно катившиеся из глаз. Проклятая неподвижность оказалась самым тяжёлым испытанием в моей жизни. Мне казалось, что я, выпустив демона, теперь заняла его место и буду сохнуть в четырёх стенах до конца дней. О, как это было ужасно. Я никогда ещё не болела всерьёз, и представления не имела, насколько мучителен подобный покой. Окончательно я пала духом после разговора с Мики, пришедшим меня навестить. Он смотрел столь сурово и грустно, что я догадалась обо всём ещё до того, как он заговорил. "Это ничего не значит", решительно объявил он. "Всё равно я женюсь на тебе". И самый бесчувственный пень догадался бы, что эти слова эхо долгой, тяжёлой беседы в семействе Кориусов и без того не желавших принимать к себе какую-то сомнительную девицу. Конечно же, узнав, что я стала колекой, метр Петр с удвоенной силой принялся убеждать сына не связывать свою жизнь со мной. Я невольно посмотрела на свои посеревшие слабые руки, на неподвижные ноги и горестно вздохнула. Глупый Мики, сказала я как можно сердитее и значительнее, хоть это выходило неубедительно при моём нынешнем обогом положении. Что за чушь ты тут городишь? Ты не представляешь, Что за камень взваливаешь на свои плечи? Тебе сейчас кажется, что ты поступаешь благородно и правильно, жертвуя собой ради того, что ты считаешь любовью, но на самом деле в этом нет ровно никакого смысла. В мире полно девчонок, и некоторые из них даже рыжее меня, а уж к арифметике у них и подавно способностей больше. Уходи домой. И забудь сюда дорогу, слышишь? «Нет», — покачал головой Куриус, младший, сжав губы. и я знаю, что выдержу всё и не отступлю. Это до того напомнило мне мои же собственные недавние слова, что слёзы брызнули у меня из глаз, как сок из раздавленного лимона, и взволнованный Микки так и не смог допроситься до причины моих горьких рыданий. Он ушёл, пообещав вернуться на следующий день, и я взвыла так громко, что дядюшка в испуге вытолкал моего жениха, приговаривая, быть может, лучше отложить этот визит на послезавтра. На третью ночь болезни я проснулась от того, что по моей груди пробежала крыса, а вслед за ней другая. Я едва не вскрикнула от неожиданности, когда увидела, что они сидят у изголовья кровати и пристально рассматривают меня, но почти сразу сообразила: слуги домового духа появились здесь не просто. Отблески зеленоватого свечения подсказали, что сегодня сам господин Казира пришёл проведать меня. Теперь ты знаешь. «Чем оборачивается излишняя смелость?» — сказал он грустно, приблизившись к моей кровати. «Разве ты не жалеешь теперь, что заключила сделку с господином подземелья?» Я не думала, что будет так страшно и больно. У меня не досталось сил соврать ему. В тех сказках, что я слышала, говорилось совсем о другом. Тут я запнулась, вдруг поняв, что раньше не задумывалась, чем на самом деле оборачивались для героев сказок события, которые захватывающе описывал Харль. Господин Подземелий, он ведь взял с меня двойную плату и сказал, что это из-за демона. Быть может, если бы он мне двойную плату. Казалось, услышанное несколько обескуражило домового духа. И сказал: Что это из-за тёмной твари? Да именно так, подтвердила я, размазывая непрошеные слёзы по щекам. Он рассердился из-за того, что я помогаю реке. Нет. Нет, домовой призадумался. Боюсь, ты неверно поняла его. Но чем хуже для тебя, тем хуже. «Что это значит?» — испугалась я, теперь уже хорошо представляя, чем может обернуться колдовство духа по каким-то причинам тебя невзлюбившего. Он будет меня преследовать? Он желает меня наказать? «Не бойся», — господин Казира коснулся моей слабой руки. «Скажи-ка, разве это боль, что ты чувствовала, когда господин подземелья творил чары?» остарелась. Нет, больше приступов не было, растерянно ответила я, невольно содрогнувшись от воспоминаний. Значит, он щитит твой щилы и воздерживается от колдовства, хотя способности к нему и вернулись, улыбнулся мне домовой дух. Стало быть, он не держит на тебя никакого зла. Не бойся. Я говорила о другом. И быть может, оно не сбудется. Когда-нибудь ты встанешь на ноги и позабудешь о том, что видела в подземельях. Молодость и свойственна совершать ошибки. Твоя же была следствием доброты, а не злобы или зависти. Тебе не нужно её стыдиться. «Демон убил себя?» — спросила я о том, что за нозой сидела в моей памяти. И демоны, и люди обрывают нить своей жизни, когда не находят причин для того, чтобы жить дальше. У темного существа таких причин не имелось, и даже огонь мести не мог согреть его стылую кровь. Господин Казира говорил отвлечённо, поглаживая мою руку. А жажда мести порой жжёт сердце куда сильнее, чем самый яркий огонь. Не знаю, найдётся ли что-то иное, способное заставить его жить далее. Господин подземели посчитал иначе. Но говорить об этом нет никакого смысла. Диаман покинул дворец, и это было благим делом. Спи, храбрая девочка, и не кори себя за то, что совершила. Мне казалось, что тепло окутывает моё тело с ног до головы, и страх Поселившейся в душе с той самой минуты, как я ощутилась в колодце подземного духа, отступил. То были чары господина Казира, помогавшего мне в который раз. На следующее утро я почувствовала себя немного лучше и смогла, как следует позавтракать. До того меня мутило от одного вида еды. Мне повсюду чудились чёрная плесень и засохшая кровь. Но стоило одному страху ослабеть, как на смену ему пришёл другой. Каждую минуту я ждала, что побег демона обнаружат. Связать это с моей странной болезнью хватило бы ума и у пустоголового Харля, и я знала, что не сумею соврать, если правду из меня решат вытрясти всерьёз. Однако дни сменяли друг друга, а отсутствие демона, казалось, никто не замечал. Господин Казиро, навещавший меня почти каждую ночь, усмехнулся, узнав о моём волнении, и сказал: В подземельном водоу, теперь появились силы на то, чтобы изредка выбираться из своего колодца. А тюремщикам достаточно того, что узник стонет и воет в своей яме, да подбирает кости, которые они оставляют у решётки. Так я узнала, что господин подземелий помогает мне скрыть следы моего преступления. И сны о чёрном бездонном колодце перестали меня донимать. Странное древнее существо, хоть и казалось безжалостным, однако не было злобным или ненасытным. То, что было ему предложено, оно взяло без колебаний и обошлось со мной жестоко, но так уж было видимо заведено в те времена, когда подземный дух правил своим лабиринтом. И бояться теперь его не стоило. Он не собирался приходить за мной ещё раз. Череды мавого духа пошли мне на пользу. Через 10 дней, показавшихся мне вечностью, я смогла пошевелить пальцами на ногах, а ещё немного погодя встала с кровати без посторонней помощи. Дядя заказал для меня костыли, и я быстро принаровилась управляться с ними. Пришлось забыть о том, как я когда-то перепрыгивала ступеньки. Господин Казиро не давал прямого ответа на мои расспросы о возможности полного исцеления, но мне удавалось кое-как ковылять по нашим покоям, а с помощью Мики я смогла как-то раз выйти во двор. К тому времени лето уже подошло к исходу, и я с особенным чувством смотрела на выгоревшие от недавней летней жары небеса. Впервые я столь полно осознала, как хрупка человеческая жизнь и как тяжко жить, не видя над головой вольного неба. Мертвому праху реки мысля на обратилась я к демону: пусть эти небеса и чужи и тебе, но лучше над твоей головой в последний миг будут они, а не глухой мёртвый камень. После этой беззвучной эпитафии на душе стало легко и пусто. Точная история с подземельем окончательно завершилась. Однако прошлое не отпустило меня так просто, как, должно быть, надеялись в тайне и дядюшка, и господин Казира. Как-то вечером я заметила, что дядя Апсалом отвечает не в попад и ест безо всякого аппетита. Вначале было подумало, что он рассорился с госпожой Ларнас. Моя болезнь нанесла немалый урон этим отношениям, ведь дядюшка был вынужден и день и ночь находиться при мне, но, приглядевшись, поняла, что дело куда хуже». Говорить со мной дядя не желал, однако я измучила его вопросами, и в конце концов он сдался. «Болезнь его светлости возвращается», — неохотно признался он. «Я вижу, как усиливаются ее признаки. Боюсь, вскоре он вновь сляжет с приступом. Мне конец. Что подумают люди о лекаре, племянница которого передвигается с костылями, и главный пациент, и того хуже, хереет на глазах точно у него одновременно и паразиты, и чахотка, и черная лихорадка». Моей репутации конец. Я не стала напоминать дяде, что репутация, которой он так гордится, не тот отраду и нескольких месяцев меня занимало одно. Господин Агасто вновь погружался в отьму безумия, насылаемого колдуней. А я? Я была не в силах покинуть свою комнату без сторонней помощи. Дядушка обсолом заметил, как помрачнело моё лицо, и тут же грохнул кулаком по столу. Не вздумай Поэтому я и не хотел тебе ничего говорить. Болезнь господина Агаста не твоего ума дело. Это не болезнь, а злые чары, воскликнула я. Вы же сами видели. Видел, громыхнул дядя. А ещё я вижу перед собой свою племянницу, едва не отдавшую душу богам от того, что ей хотелось разузнать побольше о колдовстве и войнах с чародеями. Смотри, у меня. Стоит мне заподозрить, что ты вновь суёшь свой нос в это дрянное дело, вышлю из города хоть к твоей матушке, хоть к тётке, хоть к лешему, или переломаю твои ноги, раз уж они всё равно увечные. Скройся с глаз моих неугомонная, да не забудь свои костыли. Едва в голову придёт новая мысль, что о том, как снять порчу с господина герцога или убить колдуна, тут же смотри на ноги, затем на косу свою седую и набирайся ума. В былые времена я бы вскочила из-за стола и грохнула дверью, так что тарелки со стола посыпались бы. Но теперь на мою долю остались старческое кряхтение да шурканье ногами. Дядушкины слова были тем более обидны, что правда в них содержалась чуть больше, чем думал дядя Абсалом. Однако это горькое чувство тут же поблёкло, когда я вспомнила о болезни господина Агаста. Достав небольшое зеркальце, я в который раз изучила свое поблекшее и схудавшее лицо, а затем, привычно утерев нос, впервые серьезно задумалась о словах демона, что обошлись мне так дорого. Мне отчаянно не хотелось верить в то, что все жертвы были напрасными, поэтому-то я твердо решила, что таинственная сестра герцога знает ответы на все мои вопросы и стоит разыскать ее, как победа очутится у меня в кармане». Те уроки, которые я получала до сих пор, были без сомнения важны, однако известие под корень мою губительную самоуверенность им было не под силу. Куда же мог спрятать свою сестрицу Герцог, напряжённо размышляла я, держась подальше от ставшей ненавистной за время болезни кровати. Демон говорил, что господин Агасто упоминал о ней, значит, он привязан к сестре и не бросил бы в первую попавшуюся канаву. Дядушка всегда грозится, что отправит меня к родственникам. Но ведь никто не слышал о родственниках его светлости, даже существование сестры сохраняется им в тайне. А вдруг она вернулась в их родные края? Тогда эта ниточка оборвана окончательно. Нет, быть того не может. Что же остаётся ещё? Родственниц выдают замуж, отправляют в монастырь. или же пристраивает к какому-то делу, вроде прачешной тётушки Вандины, которую дядя упоминает каждый раз, как вздумает меня приструнить. Однако вряд ли такой благородный господин, как его светлость, позволит, чтобы его сестра трудилась точно простолюдинка. Тут мне показалось, что я пропустила какую-то подсказку, и досада принялась грызть меня, как кусает за спину клоп, попавшийся за шиворот. Я снова и снова повторяла то, что мысленно говорила о сестре господина Агаста, пытаясь понять, что же заставило меня сбиться, и, наконец, озарение снизошло на меня. «Монастырь!» — вскричала я вслух да так громко, что дядя Апсалом немедленно появился на пороге моей комнатушки, решив, что у меня случился неожиданный спазм. «Монастырь!» — повторила я в ответ на его взволнованные вопросы. «Монастырь!» — повторила я в ответ на его взволнованные вопросы. Я слышала, что здесь неподалеку есть женский монастырь, который его светлость поддерживает щедрыми пожертвованиями с тех пор, как появился здесь. Это очень святое, намоленное место. Думаю, мне следует отправиться туда и попросить у богов исцеления». «Что?» — опешил дядюшка, впервые услышавший из моих уст нечто подобное. «С чего ты вдруг решила стать богомолкой? А вы, стало быть, считаете, что паломничество к святым местам не угодно небесам?» С нажимом спросила я, буравя дядюшку возмущённым взглядом: "Или чего хуже, сомневаетесь в том, что здоровье тел и душ человеческих находится всецело в руках богов? Уж не решили ли вы, возгордившись, что умение лекарей стоят выше, чем божественная воля? Неужто все те болезные и немощные, что идут молиться к старым храмам, глупцы в ваших глазах?" Высшие силы, возможно, не станут исцелять того, чья болезнь наслона на грешном колдуном, чтобы не вмешиваться в дела людей. Но меня ты изувечил какой-то дух. Когда возникает спор между нелюдьми и людьми, всегда следует призывать богов. Разве не так? Моя пылкая речь окончательно запутала дядешку, и он в сердцах махнул рукой, поняв, что стоит ему начать со мной спорить, как я тут же обвиню его в богохульстве и гордыне. Язык, что помяло Рявкнул он и, осмотрев меня с ног до головы, прибавил: "Я знаю, что ты задумала какую-то пакость, раз приплела небесные силы и святой храм". Но к исходу вечера он так и не придумал, как возразить мне, не выставив себя при этом жестокосердным еретиком, и неохотно согласился, что мне не повредит паломничество к святым местам. Блага не расположены не так уж далеко от Тамельна. Сестра господина Агаста должна прятаться именно там, повторяла я, не в силах заснуть, и воображала, как утру нос медведя раскрыв её тайну.